Глава 21, часть 2. Волна сокращений коснулась и самого верхнего эшелона. Летом 1945 года в Советском Союзе был один генералиссимус и 12 маршалов Советского Союза. Во время войны маршалы командовали фронтами. Война завершена, фронты расформированы. Куда девать маршалов? Маршал Советского Союза Берия Лаврентий Павлович в армии никаких должностей не занимал. Он по другой линии. Буденный не занимал никакой должности в армии по причине преклонного возраста. Остается 10 маршалов. Но Сталину в Москве нужен только один. Ему нужен думающий маршал. Понятно, выбор Сталина падает на Василевского. Василевский – самый талантливый из советских полководцев. Конечно, после Сталина. Василевский – это феноменальная память. Василевский – это неопровержимая логика. Василевский – это главный советник Сталина по военным вопросам на протяжении всей войны. Василевский – генератор гениальных идей. Жуков на должность главного военного советника Сталина не подходил. Его неспособность к умственному труду была замечена давно. Еще в ноябре 1930 -го года Рокоссовский вписал в аттестацию Жукова убийственные слова. на штабную и преподавательскую работу назначен быть не может. органически ее ненавидит». Военно-исторический журнал, 1990 год, номер 5, страница 22. Штаб – это мозг. Полк без штаба – безмозглый полк, и дивизия тоже, и корпус, и армия, и фронт. В штаб стекаются все сведения о своих войсках, о соседях и вышестоящих инстанциях, о противнике, о снабжении всем необходимым для жизни и боя, о местности, погоде и многом другом. В штабах вся эта информация анализируется и на основе оценки обстановки принимаются решения. Если в характеристике командира записано, что он ненавидит штабную и преподавательскую работу, то этим сказано, он не привык и не способен думать. Командир, который ненавидит штабную работу, это примерно то же самое, что шахматист, который любит двигать фигуры, не размышляя. Это следователь, который не способен сопоставить факты, и выстроить улики в логическую цепь. Зато зело гораст вышивать зубы и ломать ребра. Это хирург, который с удовольствием отрезает всякие штуки в животе пациента, не вникая, зачем это нужно. Это грозный директор атомной электростанции, который на всех орет и всем грозит, но ничего не понимает в этих мудрёных схемах и формулах. О том, что Жуков никогда не был и не мог быть военным советником Сталина, говорит простой факт. Теоретическое наследие Жукова не существует. За 43 года службы в армии крупнейший военный мыслитель не написал ни единой строчки, которую можно было бы отнести в разряд теоретических изысканий. Из 43 лет службы в армии, его суммарный опыт службы в штабах – полгода. Жуков был начальником генерального штаба с января 1941 года. Под его водительством шла подготовка к войне. Жуковская деятельность на этом посту обернулась для нашего народа самым страшным поражением и самыми тяжкими жертвами во всей мировой истории. Понятно, мыслитель такого масштаба Сталину в Москве был не нужен. Сталин выбрал себе в помощники Василевского. Выбор правильный. Осталось пристроить девять других маршалов. А в Москве с трудоустройством туго.